226 ГУРУ Осознание есть почти уже овладение Осознание близости нашей и возможности общения с нами через посредство энергии мысли в руки дает возможности необычайной. Практически сметаются преграды миров, и три корня, разъединенные проклятием, соединяются вновь. Три мира в сознании человека тогда объединяются мыслью. Чудесность и необычность самого явления ускользают от анализа. Это хорошо, ибо осознание всей необычности процесса могло бы нарушить равновесие духа. Но мыслят все, и умершие, и живые, мысль равноправная гражданка всех трех миров. Следовательно, в сферу ее углубившись, можно коснуться любого. И так мыслят все, следовательно, мыслью можно коснуться сознания мыслителя, в каком бы теле он ни обитал. Это положение требует прочного утверждения себя в сознании экспериментатора. Положение чрезвычайно просто, но выводы из него столь чудесные и необычны, что осваиваются сознанием лишь в медленном процессе практического применения в жизни. Сколько лет потребовалось хотя бы в данном случае, чтобы записи шли гладко и четко, и уверенность не страдала? Она еще более окрепнет, если подумать, что стоит нарушить с нами контакт, как записывать становится ничего Поток мысли прекращается, провод не действует. Но сердце — огонь, устремление непоколебимое, и наличие общения тотчас же позволяют целым потоком мысли вливаться в созвучный приемник. Конечно, он окрашивается аурой принимающего, но чем чище приемник и чем он созвучнее, тем меньше примеси личного «я», воспринимающего сознание. Полное отрешение от себя сделает воды источника кристально чистыми, так полнота самоотрешения, предание себя полностью воле владыки, даст полноценность восприятия мысли.